Я гляжу на вас, на ваши глаза, на ваши локоны, и мне право кажется, что вам 16 лет, и что мы по-прежнему гуляем с вами в саду под этими чудесными липами. Ваша улыбка нисколько не изменилась. Ваш смех так же звонок, так же приятен, так же молод, как тогда. А почему вы это знаете? Как почему? Разве я не помню? Я тогда не смеялась. Мне было не до смеху. Я была грустна, задумчива, молчалива. Разве вы забыли? Все же иногда. Вам бы менее всякого другого следовало это позабыть, месье Лекон. Ах, как мы были молоды тогда, особенно я. Вы, вы уже приехали к нам блестящим офицерам. Помните, как ваша матушка вам обрадовалась, как не могла наглядеться на вас? Помните, как вы даже вашей старой тетушке, княжне Лизе, скружили голову? Нет, я не смеялась тогда. Вы очаровательны, очаровательнее, чем когда-либо. Правда? что значит воспоминание? Вы мне тогда этого не говорили? Я? Я? Который? Ну, полноте. А не то я могу подумать, что вы собираетесь мне делать комплименты. Это не годится между старыми друзьями. Я? Вам комплименты? Да, вы. Не думаете ли вы, что вы много переменились с тех пор, как я видела вас?